Глава 5 «Свобода». Добравшись до зоопарка, отец с сыном увидели, что машин на стоянке было совсем мало, а возле касс совсем не было народа. Да и сами кассы, так же, как и ворота зоопарка, были закрыты. Папа достал телефон и набрал номер дяди Лёши. «Привет, вы приехали?» — послышалось из трубки. «Тут такое дело, мне срочно нужна твоя помощь, как специалиста. От вчерашней грозы у нас все камеры наблюдения перестали работать, и со светом перебои никак не можем понять, что случилось. Вас сейчас запустит охрана. Можешь, если хочешь, прямо на машине подъезжать к административному домику и заходите ко мне на второй этаж». По рации что-то передали охране. К воротам подошёл человек в форме открыл их показывая рукой, в какую сторону нужно повернуть, чтобы подъехать к административному домику. Папа припарковал авто и вместе с Аланом, зайдя в кирпичный дом, поднялся по лестнице на второй этаж. «О, какие люди!» — восторженно произнёс дядя Лёша. «Сто лет не виделись!» «Что ж случилось?» — спросил папа. Дядя Лёша принялся рассказывать что-то на своём техническом языке. Алан в это время подошёл к окну, и увидел со второго этажа тот самый вольер, к которому они с папой ходили вчера. «Слушай, если хочешь, можешь сходить прогуляться. Весь зоопарк в твоём распоряжении. Только к этому чудику не подходи и руки несуй к хищникам», — обращаясь к Алану, сказал дядя Лёша. «А твой папа мне тут немного поможет. Сегодня ни очередей, ни посетителей, да и жары, как вчера, нет». Алан кивнул в ответ, — и быстро спустился по лестнице. Папа и дядя Лёша принялись разбираться со странной проблемой по отключению всех камер видеонаблюдения накануне. Через минуту Алан был уже у вольера с надписью «Опасное животное». Он встал и начал вглядываться в отверстие деревенной будки. «Эй, мальчик, ты как сюда попал?» — окликнул голос сзади. «Мой папа помогает наладить камеры». — ответил Алан мужчине, везущему мимо тележку. «Смотри, сильно близко не подходи к клеткам, а то мало ли что!» — продолжал работник зоопарка. «Да, конечно», — ответил Алан. На улице хоть и был давно обед, но из-за густых и тяжёлых туч было как-то мрачно. Алан продолжал вглядываться в глубину будки. Так он провёл, не отводя от неё глаз, почти час. Затем он достал из кармана коробочку открыл ее и слегка подул на перо. Оно вылетело из коробочки, стало светиться и переливаться и полетело по направлению к деревянной будке. Не долетев до входа, перо опустилось на доски. Из отверстия будки сверкнули желтые глаза и уставились на перо. Потом из отверстия высунулась волосатая рука и, схватив перо, снова пропала во мраке. Алан! Послышался голос из будки, и жёлтые глаза снова сверкнули. «Алан, это ты?» «Да», — растерянно произнёс мальчик. «Болтун, это ты?» «Да, это я, Алан!» Будка будто заходила вся ходуном. Кто-то скакал по её стенам изнутри, фыркал и урчал от радости. Периодически мелькали жёлто-коричневые глаза. «Как же ты тут оказался, Болтун?» спросил Алан. «Я и мой папа пришли тебя спасти. Я сам не понял, как тут оказался. Я не могу выйти из этой будки. Мои глаза не выносят яркий свет. Ты же знаешь», — сказал Болтун. «Сейчас», — сказал Алан и бросился в сторону автомобиля за пакетом, который собрал из вещей на чердаке. Принеся пакет к вольере, Алан огляделся, затем обошел вольер с другой стороны и с которой обычно заходят, чтобы положить еду или почистить работники зоопарка. Ещё раз огляделся и отворил засов. Мальчик тихонько залез в вольер и прикрыл засов за собой. Он подошёл к будке и залез в неё вместе с пакетом. И тут болтун схватил Алана на руки, и его мягкая, как шёлк шерсть, коснулась рук и лица мальчика. «Алан, Алан!» Восторженно шипя, обнимал его болтун. «Я никогда не думал, что так буду радоваться встрече с человеком!» Алан своими ручонками прижался к болтуну. «Нам нельзя медлить! Я пришел тебя спасти!» Собрав всю свою волю в кулак, еле сдерживая слезы, выдавил из себя Алан. Он достал из пакета шляпу, сапоги и плащ и надел на болтуна. Затем поднял воротник плаща до самых краев шляпы чтобы мохнатое лицо совсем не было видно, и достал из кармана солнцезащитные очки. «Что это?» — спросил Болтун. «Это специальные очки, чтобы солнце и дневной свет не были яркими. Надень, они тебе помогут выйти отсюда, и я отведу тебя к нашей машине». После того, как Болтун надел всё на себя, он стал похож на самого настоящего, но крупного человека. «А теперь за мной!» — скомандовал Алан. Они вышли из конуры, мальчик открыл дверь вольера и, выпустив болтуна, снова закрыл ее на засов. «Пойдем, вон там наша машина!» Озираясь по сторонам, Алан и его друг шли не спеша, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания работников зоопарка, которые неподалеку чистили клетки и кормили зверей. Благополучно дойдя до машины, Алан открыл дверь и показал болтуну, чтобы тот залез и спрятался за задним рядом сидений. «Я скоро вернусь», — сказал мальчик и закрыла дверь авто. Он забежал вверх по лестнице административного домика, где папа с дядей Лёшей почти закончили свою работу. «Сынок, ты как раз вовремя», — произнес папа. «Мы всё наладили». «Спасибо большое, друг», — сказал дядя Лёша, протягивая руку папе. «Если бы не ты, то я не знаю, сколько я бы здесь сидел». На мониторах, стоявших в комнате, начали одна за другой появляться изображения с территории зоопарка. «Ну, нам пора», — сказал папа. «Будешь в наших краях, заходи в гости». Отец и дядя Лёша попрощались и направились к выходу. Дядя Лёша сообщил по рации, чтобы машину выпустили с территории.